Глава 27 Деревянное строение высотой в три-четыре этажа опирались друг на друга, как раненые солдаты после боя. Впрочем, здесь война продолжалась бесконечно. Время — враг, которого нельзя победить, и устоять против которого невозможно. Наступил вечер. На улицу падал свет из окон и дверей, распахнутых в надежде пустить в дома прохладу. Честно говоря, эта надежда показалась мне чуть менее тщетной, нежели та, что бедность когда-нибудь сойдёт на нет. По улицам бродили худые детишки, глядевшие на меня неподетски печальными глазами, а за стенами домов ссорились взрослые. Тем не менее на углах, как ни странно, отсутствовали непременные украшения в виде молодых людей, провожавших каждого прохожего вроде бы равнодушным, но цепким взглядом. Никто не задирался, никто ничего не предлагал. Все молодые люди тянули лямку в Кантарде, растрачивая молодые годы в смятении и страхе. Война приносит с собой одно единственное благо. Если хотите потолковать насчёт преступности, поищите благородных патриархов, которые ещё помнят славные довоенные деньги. Правда, я всё-таки старался соблюдать известную осторожность. Во-первых, под ноги подворачивались не только дети, но и собаки, которыми улица буквально кишала. Во-вторых, в любой момент откуда-нибудь сверху на меня могли выплеснуть ведро с помоями. Разумеется, законом это запрещалось, но кто в наши дни соблюдает закон? Ведь чтобы закон выполнялся, за его соблюдением нужно следить. Здание, которое я искал, оказалось таким же раненым солдатом. Три этажа, построенная наверняка в конце прошлого столетия. Я остановился напротив и призадумался. Допустим, младший, сбежав из дома, направился к своей подружке Донни Пел. Допустим, Донни Пэл замешана во всём и помогла инсценировать похищение. И что? Внешний вид здания, в котором умер Карл, наводил на мысль об ошибочности одного из этих допущений. Если Донни Пэл отхватила столь лакомый кусочек, как 200 тысяч золотых марок, с какой стати снимать комнату в такой дыре? А если она тут ни при чём, кому тогда бежал младший, у которого, насколько мне известно, не было иных друзей? Смерть настигла Карла через два часа после того, как он покинул дворец. Получается, что друзей у него не было вообще, раз его не смогла или не пожелала спасти даже Донни. Никакой толпы зевак не было и в помине. В этом районе смерть привлекает внимание только до тех пор, пока не высохнет кровь. А вот на меня уже начали бросать любопытствующие взгляды. Давай, Гарри, шагай. На двери не было ни замков, ни засовов. Естественно. Ведь подобная мера предосторожности существенно осложнила бы жизнь постояльцам, которые беспрестанно сновали туда-сюда. Я переступил через распростёртого на пороге человека в состоянии глубокого опьянения, поднялся по лестнице, ступеньки которой скрипели и стонали под моим весом. Ладно, прятаться я всё равно не собирался. Да это в любом случае не имело бы смысла. Шагая по коридору, я миновал две комнаты без дверей, ощущая устремлённые на меня взгляды. Когда я проходил мимо, все разговоры в комнатах прекращались. В нужной мне комнате дверь имелась, но закрывалась она неплотно. Я увидел то, что ожидал. Комнатушка футов 8 на 12. Никакой мебели. Одно-единственное окно со ставнями, но без стекла. На полу груда одеяла. Повсюду разбросана всякая всячина. В одном углу пол стена стены некой бурой жидкостью. Да, крови пролилось много. Как, впрочем, всегда и бывает, поскольку в человеке её в избытке. Должно быть, Карла крепко держали. Тому, кто вырывается, вскрыть вены не так-то просто. Я обыскал комнатушку, но не нашёл ни верёвок, ничего либо похожего. Очевидно, даже гоблины не настолько тупы, чтобы не прибрать за собой. Или… В груди одеяла обнаружился предмет, знакомый мне по описанию Карла – мешок из замши с длинной бечевкой. Самая подходящая штука для того, чтобы накинуть человеку на голову и спокойненько задушить. Мешок был весь в пятнах от блевотины. Я представил себе, как его отшвырнул в сторону какой-нибудь чрезмерно брезгливый бандит. Зачем связывать человека, который потерял сознание от нехватки воздуха? К тому времени, когда он мог бы очухаться, он наверняка истечет кровью. Полторы серебряных марки в неделю как есть. Если нужна мебель, привозите свою. Я невинно поглядел на женщину, что стояла во дверях. «А как насчёт уборки?» «Если просто подмести марка сверху. Если что другое, убирайтесь сами». «Платить в конце месяца?» Она, похоже, решила, что я спятил. «В конце недели за неделю вперед. Если докажете, что вам можно доверять, через пару-тройку месяцев я, может, соглашусь подождать денек-другой. А на третью выгоню. Ясно?» «Прелесть да и только». Не смахивая на внешностью на крокодила, глядишь у кого-нибудь возникло бы искушение отмытье и приодеть. Лет тридцать с небольшим, а ведет себя так, словно ей все пятьдесят. Чего глядите? Думаете, комната сдается вместе с развлечениями? Женщина усмехнулась и выяснилось, что у нее не хватает нескольких зубов. Это за дополнительную плату. На меня снизошло нечто вроде озарения. Что происходит со шлюхами, когда они стареют или становятся слишком ленивыми, чтобы работать? Не всем же везет, как летифарин Может, Донни Пел снимала комнату у знакомой? У бывшей товарки? Меня интересует не столько помещение, сколько жилец. Я показал женщине золотую монету. Она выпустила глаза, потом спохватилась и нахмурилась, вдруг преисполнившись подозрительности. Жилец? Да, тот, кто жил в этой комнате. А также тот, кто за нее платил, если то были два разных человека. Кто вы такой? Дитер Гретеке. Ответил я, поглядев на монету. детером звали покойного короля, которого мы весьма уважали. Нынешний тоже неплох, но пока не сделал ничего полезного. Марка двойная? Похоже на то. Это был паренек по имени Донни Пелл. Я не знаю, куда он исчез. Заплатил и ладно. Женщина протянула руку. Шутите? Вы случайно не встречались с ним в прежние годы? На углу какой-нибудь улицы. Я положил монету на подоконник и сделал шаг в сторону. Женщина облизала губы, слегка подалась вперёд. Она прекрасно видела западню, но жадность была сильнее. Возможно, она надеялась обвести меня вокруг пальца. Когда она подступила к окну, я прислонился спиной к дверному косяку. «Ну так что?» «Что? Что?» «Расскажите мне про Донни Пел, про девушку из заведения Латифаран. Она поселилась у вас неделю назад, верно?» Женщина кивнула. Выходит, только совести у нее все же осталось. Вы знали ее раньше? Когда она пришла к Лете, я там работала. Да не была не такая, как остальные. С претензиями, но вполне приличная. По-моему, претензии у нее была чересчур. Женщина стиснула монету с такой силой, что у нее побелили костяшки пальцев. Видно, она уже давно не торгует собой, давно не получала столь крупные суммы, а в молодые годы не больше воряла направо налево. Она посмотрела на пятна на полу. И приятели у Дони были странные. «Гоблины?» «Точно. Откуда вы?» «Кое-что я знаю, кое-чего не знаю». «Вам тоже кое-что ведомо, но вы не знаете, что именно, неизвестно мне». Я вынул нож и принялся вычищать грязь из-под ногтей. Этот трюк я позаимствовал у Морлидотца. «Почему бы не рассказать мне все, что вы знаете о Доне Пелл и о тех, кто к ней приходил?» «Стоит мне закричать, и сюда сбежится весь дом!» Прозвучало не очень убедительно, и женщина сама это поняла. Наверное, бывший жилец думал точно так же. Женщина вновь посмотрела на пятна крови. «Ладно, уговорил. Может, накинешь ещё то а?» «Так о чём тебе рассказать?» «Обо всём. В особенности о том, кто был здесь сегодня утром и где сейчас Дони. Чтобы не вызвать ненужных подозрений, я прибавил». Она меня интересует постольку-поскольку. Я ищу её приятелей. Твоя знакомая ввязалась в рискованную игру. Рискованную и смертельно опасную. Следующая жертва, готов побиться об заклад, будет именно до Непал. Поэтому её нужно найти до того, как неведомые преступники устранят очередное уязвимое звено в цепи. Я не знаю, куда она подевалась. Удрала, никого не предупредив. Я понятия ни о чём не имела, пока не обнаружили труп. «Истинная правда, мистер?» Похоже, женщина действительно говорила правду. Должно быть, видок у меня был ещё тот, потому что она явно занервничала. Впрочем, шлюхам доверять нельзя ни в коем случае. Они врут на каждом шагу, причём порой убеждены в собственной искренности. «Послушайте, мистер, ты говори, милашка, говори. Я намекну, когда заканчивать». К ней приходили только трое. Один как раз тот, который зарезал себя нынче утром. Что ж, если она считает, что младший покончил с собой, не станем её разубеждать. До сих пор я его не встречал. Второй приходил дважды и оба раза был в плаще с капюшоном. Такие одевают благородные, когда отправляются развлекаться. Лица я не видела, а по имени к нему не обращалась. Жаль, конечно, однако она явно старается. Высокий? Пониже тебя, пожалуй, хотя я могу и ошибаться. Старый? Говорю тебе, лица я не видела». «А голос какой?» «Со мной он не разговаривал. Когда он приходил сюда, я твёрдо вознамерился вытянуть из женщины хоть что-нибудь. Вчера вечером. Пробыл часа два. Думаю, сам понимаешь, чем они тут занимались. А утром припёрся снова. Я засыпал хозяйку вопросами, требуя, чтобы она в точности сложила ход событий. Однако женщина заявила, что не помнит, кто за кем пришёл. По-моему, сначала явился тот, кто в плаще, а может, другой». Но что третий пожаловал последним, это у меня в голове отложилось. У дони было двое гостей одновременно, только не помню, кто именно. Моя соседница не отличалась глубиной мысли и была сильно напугана. Как выяснилось, напугал ее третий приятель дони, который захаживал к девушке чуть ли не каждый вечер. Она была почти уверена, что первым сегодня утром ушел мужчина в плаще. «Расскажи мне о третьем, который так тебя напугал. Очень любопытно». Она считала иначе и не желала о нем ничего рассказывать. Подонок он и есть подонок. Я понял, что она что-то знает. Если немножко надавить, поиграть ножичком... Крошка, мы с ним два сапога пары. Но он неизвестно где, а я тут. Ладно, Бруно, твоя взяла. Только не заводись. В конце концов, тебе же хуже. Дружки называли его красавчиком. Увидишь, сообразишь, почему. Он страшнее обкурившегося от травки оборотня. «Да ну!» «Может, гоблин я кровь?» Я как чувствовал, что без гоблина, пускай даже полукровки, тут не обошлось. «Вот тебе и да ну! Вроде на каких не сыщешь!» Непонятно, откуда он такой вылез. Приходил всякий раз в другой компании. Правда, один при нём ошивался постоянно. Великан. Скредли звать. Должно быть, мои глаза полыхнули пламенем. Женщина испуганно попятилась, выставила перед собой руку Принялась высматривать, куда бы спрятаться. «Успокойся, малышка. ли говоришь? Подумай только, ты уверена?» «Уверена, уверена. Сначала ты говорила, что к Донне приходило всего-навсего трое мужчин. А теперь выясняется, что красавчик приводил с собой целую толпу. Они все оставались снаружи. Наверное, охранники. ли зашёл в дом только сегодня утром. «Ой, слушай, а ведь он приходил и раньше. Один единственный раз, сам по себе. Просидел часа два». Совсем забыла. Бррр, женщина поёжилась. Трахаться с гоблинами. Где я могу найти этого с кредли? Не знаю. Она пожала плечами. Может, в городе гоблинов? Учти, где он, там и красавчик. Да и девка, наверное, с ними, переодетая под мужика. Ступай отсюда, оставь меня в покое. Больше тебе нечего сказать? Нет. Неужели? А кто забрал тело? «И куда его увезли?» «По-моему, за ним приходили родичи. Чистоплю из холма вместе со своими слугами. Никакой жалости к бедным людям. Если я правильно поняла, тело собирались кремировать». Я хмыкнул. «Кремируют обычно для того, чтобы мертвеца не увидел никто из посторонних. Скажем, женщина, которая произвела его на свет. Возможно, я становлюсь чересчур подозрителен. В нашем деле это бывает. Приходится порой высаживать себя». Ищешь маньяка, строившего гениальные в своей омерзительности планы, замышляющего великие злодейства, а натыкаешься чаще всего на откровенному глупца, которого просто-напросто поставили безвыходное положение. Кстати, любое преступление кому-то выгодно. Пометуя об этом, не ошибёшься восемь раз из десяти. Между прочим, сейчас вопрос, кому это выгодно, окончательно сбил меня с толку. Дьявол с ним золотом. Оно рано или поздно отыщется. Но кому было выгодно убить Эмиранду Крест? «Кому?» Я поглядел на женщину. «Нет, она мне не скажет. Ей вряд ли известно больше того, что она уже рассказала». «Встань-ка в тот угол». «Замечательно. А теперь сядь». Она побледнела, обхватила трясущимися руками колени. «Все будет в порядке», — пообещал я. «Простая мера предосторожности, чтобы ты никуда не делась, пока я буду обыскивать комнату». Нашел я то, что и ожидал, то есть ни Прихватил замшевый мешок и вышел в коридор. Женщина крикнула мне вслед. «Эй, мистер, никому из твоих знакомых комната не нужна?»